Глава 45. В понедельник Джалберта вызывают в Уичиту для доклада по делу Ивону Икер. Там будет присутствовать высшее начальство, а также прокурор округа Уайлдер. «В округе Дарт даже нет своего прокурора», — говорит Джалберт Дэвис. «Хочешь, я поеду с тобой?» — спрашивает Элла. «Нет, я хочу, чтобы ты надавила на Кефлина по поводу его местонахождения в первые три недели июня» и пройдись по его соседям в трейлерном парке. Поговори с Бекки Ричардсон. Уже. Джалберт резко взмахивает рукой, что совсем на него не похоже. Поговори еще раз. И с ее дочерью. Спроси, было ли ей когда-нибудь неловко с Кефлином. Ну, ты поняла. Господи, Фрэнк! Что, Фрэнк? Ты думаешь, то, что он сделал с и вон, просто возникло из ниоткуда? Наверняка были какие-то знаки ты согласна со мной или нет? — Да, конечно. — Хорошо, 19 Что? — Единственное хорошее простое число, — отвечает Джалберт, затем снова взмахивает рукой. — Неважно. Обойди соседей. Мы не можем позволить ему покинуть округ Уайлдер, не говоря уже о штате. А я поеду в Уичиту. — Ты сможешь убедить их арестовать Кефлина? — Постараюсь, — говорит Джалберт. — Но особо не надейся. Он уезжает. Дэвис отправляется в оу и принимается стучать в двери, но не в дверь Дэнни Кефлина. После их разговора в кофе-хат она не готова снова с ним встречаться. Бекки Ричардсон дома, но собирается уйти. Она говорит Дэвис, что должна помочь подруге. Как бы то ни было, ей больше нечего добавить. Кроме того, что у них с Кефлином были отношения, но теперь все закончилось. Дочь Бекки, Дарла Джин, Смотрит на Дэвис большими глазами, сидя у телевизора. Элла не пытается поговорить с ней. В одиннадцать часов, после безрезультатных расспросов, которые не дали Дэвис ничего нового, кроме того, что Дэнни согласился покинуть трейлерный парк, она звонит в Плейнс Труд. Дэвис уверена, что ей ответит записанный голос, но на звонок отвечает молодой человек. «У аппарата». «Я бы хотела поговорить с Питером Андерсоном, если можно». «Это я». «Мистер Андерсон, я инспектор Элла Дэвиса из Канзасского бюро расследований. Я бы хотела поговорить с вами о Дэниеле Хефлине». Следует долгая пауза. Дэвис собирается спросить, здесь ли еще Андерсон, когда он снова заговаривает, и голос его звучит моложе, чем раньше. «Мне дали наводку, и я ее напечатал. Если разглашать его имя было противозаконно, то я этого не знал». «Незнание закона не освобождает от ответственности», — думает Дэвис, хотя законом тут и не пахнет. Просто общепринятая практика. «Но если что-то не так с новой статьей, я мог бы опубликовать опровержение, если информация ошибочна». «Какой статьей?» — думает Дэвис и напоминает себе, что нужно раздобыть последний номер Плейнструт. «Мистер Андерсон, я хочу знать, кто дал вам информацию». «Полицейский». Андерсон на секунду замолкает, а затем выпаливает. — По крайней мере, он так представился. Я ему поверил, потому что он был в курсе деталей расследования. Сказал, что публикация имени этого человека окажет на него давление, и он, в общем, расскажет все на начистоту. — Этот таинственный полицейский назвал вам свое имя? — Нет. — Но вы все равно напечатали статью. — Ну а разве все это не было правдой? — Андерсон пытается идти в атаку. — Разве этот Хефлин? Не тот кого вы подозреваете в убийстве девушки. Мистер Андерсон, мне кажется, будет лучше, если мы встретимся, говорит Дэвис. О, боже, произносит он, и его голос звучит моложе, чем когда-либо. В какое время вам будет удобно? Думаю, в любое время, когда я в офисе. Например, сейчас. У вас есть наш адрес? Мы находимся в Кэт-карте. Есть. Хотя, по сути, труд держится на одном человеке. Мэм, Просто скажите мне, нарушил ли я закон, напечатав имя Кефлина?» «Насколько мне известно, нет», — отвечает Дэвис. «Это не было противозаконно. Просто паршивый поступок. Я зайду после обеда».